Выпуск в офицеры После окончания двухлетнего курса перед выходом в последний лагерный сбор устраивались похороны с подобающей торжественностью. Хоронили науки, учебники или юнкера, оканчивающие курс по третьему разряду, конечно, с его полного согласия. За гробом, снятая дверь, шествовали родственники, а впереди духовенство, одетое в резы и задел и простынь. Духовенство возглашало поминание хор пел, впоследствии, когда заведены были училищные оркестры, чередуясь с похоронами маршами, несли зажженные свечи и кадила, дымящиеся дешевым табаком, и процессия в чинном порядке следовала по всем казематам до тех пор, пока неожиданное появление дежурного офицера не обращало в бегство всю компанию, включая и покойника. «Никто из нас не влагал в эти похороны кощунственного смысла». Огромное большинство участников были люди верующие, смотревшие на традиционный обряд как на шалость, но не кощунство. Подобно тому, как не было кощунством в русском народном эпосе, представлявшим в песнях «Южной колядки небесные силы в сугубо земной обстановке и фамильярном виде. Юнкера отлично разбирались в характере своих начальников, подмечали их слабости, наделяли меткими прозвищами, поддевали в песне, слегка вуалируя личности. Про одних с похвалой, про других зло и обличительно. Певали, бывало, под сурдинку в казематах, а теперь перед выпуском даже всей ротой в строю возвращаясь с ученья. Начальство не реагировало. Перед выходом в последний лагерь происходил важный в юнкерской жизни акт — разбор вакансий. В списке по старшинству в голове помещались фельдфебеля потом училищные унтер-офицеры, наконец юнкера по старшинству баллов. Еще в начале первого курса со мной случился неприятный казус. Я относился к юнкерам юнкерского курса без всякой предвзятости и имел среди них немало друзей. Совершенно неожиданно друзья эти стали избегать меня, а юнкерское начальство... Первый год все оно было юнкерского курса, стала преследовать меня наказаниями и своей властью, что в отношении других не практиковалось, и докладом дежурному офицеру. За что мы не могли понять, ни я, ни мои товарищи. Наконец, один из моих приятелей юнкерского курса по секрету объяснил мне, что юнкерское начальство нашей роты, первый, сговорилось наказать меня за оскорбление нанесенные всему юнкерскому курсу. Я будто бы во время вечерней подготовки в классах Когда в наше отделение зашел один из юнкеров юнкерских курсов, сказал «Терпеть не могу, когда к нам заходят эти шмаргонцы». Юнкер этот обознался. Такой инцидент действительно имел место, но сказал эту фразу не я, а юнкер второй роты Силин. Силин, очень порядочный человек, пошел тотчас же в первую роту и заявил Тфельдфебелю, что произнес эту фразу он. После этого преследования сразу прекратились, отношения с приятелями возобновились, но мой кондуит был безнадёжно погублен. До конца года я оставался во втором разряде по поведению и, несмотря на хорошие баллы, не был произведён в училищные унтер-офицеры. Прошёл второй год без взысканий, и с выпускным баллом и 10,4 меня произвели наконец, и таким образом хорошая вакансия была обеспечена. На юнкерской бирже вакансии котировались в такой последовательности. Гвардия – одна вакансия, полевая артиллерия – 5-6 вакансий, инженерные войска – 5-6 вакансий, остальные – пехотные. Наш фельдфебель взял единственную вакансию в гвардию. В позднейших выпусках их было больше. Но гвардейские вакансии не общедоступны. Хотя такого закона не существовало, но по традиции в гвардию допускались лишь потомственные дворяне. На этой почве выходили большие недоразумения, когда непредупрежденные о таких порядках юнкера недворянского сословия брали гвардейские вакансии. Выходили иногда громкие истории, доходившие до государя, но и он не мог или не хотел нарушить традицию. Молодые офицеры, претерпев моральный урон, удалялись из гвардейских полков и получали другие назначения. Я взял вакансию во вторую артиллерийскую бригаду, квартировавшую в городе Беле, Седлецкой губернии, которая впоследствии Парижскому договору 1920 года перешла к Польше. Помню, какое волнение и некоторую растерянность вызывал в нас акт разбора вакансий. Ведь помимо объективных условий и личных вкусов было нечто... провиденциальные в этом выборе тропинки на нашем жизненном пути, на переломе судьбы. Этот выбор во многом предопределял уклад личной жизни, служебные успехи, и неудачи и жизни-смерть. Для помещенных в конце списка остаются лишь штабы с громкими историческими наименованиями. Так назывались казармы в открытом поле вдали от города. Кавказские урочища или стоянки в отчаянной сибирской глуши. В некоторых из них вне ограды полкового кладбища было и кладбище самоубийц, на котором похоронены были молоденькие офицеры, не справившиеся с тоской и примитивностью захолустной жизни. Судьба разбросала нас по свету, по разным станам. Среди моих однокашников Киевского училища выпуска 1892 года только двое выдвинулись на военном поприще. Военно-училищный курс окончил тогда, выйдя под поручиком в артиллерию Павел Сытин. Впоследствии он прошел курс Академии Генерального штаба и был возвращен в строй. В конце Первой мировой войны в чине генерала командовал артиллерийской бригадой. С началом революции, неудержимой демагогией и революционностью ловил свою фортуну в кровавом безвременье. И преуспел, поступив одним из первых на службу к большевикам, Занял вскоре, но ненадолго, пост главнокомандующего Южным Красным фронтом. Это он вел красные полчища зимой 1918 года против Дона и моей добровольческой армии. Юнкерский курс окончил, выйдя под прапорщиком в пехоту, Сильвестр Станкевич. Свой первый георгиевский крест он получил в китайскую компанию 1900 года, командуя ротой сибирских стрелков за громкое дело, взятие им форта Таку. В Первой мировой войне он был командиром полка, потом бригады в 4 стрелковой железной дивизии, которой я командовал, участвуя доблестно во всех ее славных боях. В конце 1916 года принял от меня железную дивизию. После крушения армии Имея возможность занять высокий пост в нарождавшейся польской армии как поляк по происхождению, он не пожелал оставить своей второй родины, дрался искусно и мужественно против большевиков во главе добровольческой дивизии в Донецком бассейне против войск Павла Сытина. Там же и умер. Трагическое раздвоение старой русской армии. Два пути, две совести. Близится день производства. Мы чувствуем себя центром мироздания. Предстоящее событие так важно, так резко ломает всю жизнь, что ожидание его заслоняет собою все остальные интересы. Мы знаем, что в Петербурге производство обставлено весьма торжественно. Происходит блестящий парад в Красном Селе в высочайшем присутствии. Причем сам государь поздравляет производимых. Как будет у нас, неизвестно. В Киеве за время его существования это первый офицерский выпуск. 4 августа вдруг разносится по лагерю весть, что в Петербурге производство уже состоялось. Несколько наших юнкеров получили от родных поздравительные телеграммы. Волнение и горечь. Про нас забыли. Действительно, вышло какое-то недоразумение, и только к вечеру другого дня мы услышали звонкий голос дежурного юнкера. «Господам офицерам строятся на передней линейке!» Мы летим с тремглав, на ходу застегивая пояса. Подходит начальник училища, читает телеграмму, поздравляет нас с производством и несколькими задушевными словами напутствует нас в новую жизнь. И все. Мы несколько смущены, и даже как будто растеряны. Такое необычайное событие и так просто, буднично все произошло. Но досадный налет скоро расплывается под напором радостного чувства, прущего из всех пор нашего преображенного существа. Спешно одеваемся в офицерскую форму и летим в город, к родным, знакомым, а то и просто в город, в шумную толпу, в гудящую улицу, чтобы окунуться с головой в полузапретную доселе жизнь, несущую, так крепко верилось, много света, радости, веселья. Вечером во всех увеселительных заведениях Киева дым стоит коромыслом. Мы кочевали гурьбой из одного места в другое, принося с собой буйное веселье. С нами большинство училищных офицеров. Льется вино, затеваются песни, сыплются воспоминания. В голове хмельной туман, а в сердце такой переизбыток чувства, что взял бы вот в охапку весь мир и расцеловал. Потом люди, столики, эстрада. Все сливается в одно многогранное многоцветное пятно и уплывает. В старой России были две даты, когда бесшабашное хмельное веселье пользовалось в глазах общества и охранителей порядка признанием и иммунитетом. Это день производства в офицеры и еще ежегодный университетский праздник просвещения. Татьянин день. Когда, забыв и годы, и седины, и больную печень, старые профессора и бывшие универсанты всех возрастов и положений, сливаясь со студенческой молодежью, кочевали из одного ресторана в другой, пили без конца, целовались, пели «Гаудиамус» и от избытка чувств и возлияний клялись в верности заветам, не стесняясь никакими запретами. Через два дня поезда уносили нас из Киева во все концы России. В 28 восьмидневный отпуск, после которого для нас начиналась новая жизнь.